Лартон Муро смотрел на Велири, не понимая, что творится в его стране, причём влияние сверхов уже не было. Это установили точно, однако всё равно многое шло наперекосяк. Словно кто-то изо всех сил пытался извратить ситуацию. Нелепые случайности накладывались одна на другую, и это невероятно раздражало. Самые простые проекты разваливались, а сложные внезапно оказывались успешными, но совсем не так, как планировалось. Оперативные статистики Перлока Сехера тоже пытались понять, что происходит, но ничего не получалось. Вывод из всего этого следовал только один: некая внешняя сила тайно воздействует на происходящее в скоплении парк, причём очень опосредованно воздействует, хитроми обходными путями, порой настолько выкрученными, что обнаружить первичное воздействие оказывалось невозможным. Порой оно заключалось в изменении какой-то мелочи. Например, человек спотыкался, подворачивал ногу и не попадал вовремя туда, куда шел. А из-за этого рушился важный проект, поскольку не достигалась некая договоренность. Единственным способом противодействовать такому воздействию оказалось использовать идеи Кибера Кая и профессора Дитойна, которому была относительно понятна логика его детища, в отличие от остальных – И он сумел несколько раз предотвратить большие неприятности. Надо вызывать профессора оперативных статистиков Кая Тину Дарва Киржака и всех кого последнее сочтёт нужным, хмуро констатировала Королева. Может, кто-то подскажет, что делать? Я не вижу способа справиться с этой напастью. Хорошо, кивнул король и направил через биоком вызов всем названным, попросив захватить на совещание тех, кто по мнению старого орка может оказаться полезным. Не прошло и 20 минут, как на стене королевского кабинета завертелась первая чёрная воронка прямого гиперперехода, из которой вышли не кто не нашив, Семён Ревель и Тина Варинг. Затем прибыл Кержак в сопровождении архимагистра Гетия, Дарва и Тормина в компании своего секретаря, а Аренар Лоях, Экранер, Касрыла Онек, Николая Шаронского, Михаила Борохова и Исраэля Штольца в сопровождении учеников, одной из которых была Кейтара. Затем появился несколько странновато выглядеющий человек, но скорее не совсем человек, представленный как некий Наргилай. Артан его не знал. После него явились оперативные статистики, возглавляемая бородам Кашитам. который с улыбкой кивнул Тине, тоже улыбнувшись ему. Последним оказался профессор Детон, несущий киберакае на руках. Тот что-то восторженно стрекотал, но понять что либо в его стрекоте было невозможно, слова сливались. Приветствую вас всех, друзья, встал Уортон II. Нам нужна ваша помощь. Ситуация в стране ухудшается в геометрической прогрессии, а мы ничего поделать не можем. идёт опосредованное воздействие, скорее всего, из того непонятного киберпространства, которое мы обсуждали не так давно. Позвольте напомнить. Он немного помолчал, выпил стакан воды и снова заговорил. Мы обсуждали возможность того, что за всем происходящим стоит искусственный разум с логикой мышления, сходной с логикой разумных киберов профессора Дитойна, относящейся к ним Кай признал, что все воздействия проведены так, как провёл бы их он сам. Потом уточнил, что в общем киберпространство детич профессора до него доносились отголоски обсуждения некой великой игры. Причём Кайю после того, как он начал помогать королю Парга, ограничили доступ в это самое киберпространство. Со временем мы отключили от него всех иски на киберов. Однако само киберпространство никуда не делось вот только войти в него стало невозможно даже для вновь включённых детище уважаемого профессора любой достаточно образованный системщик может обнаружить его в общей сети королевства но доступа нет попытки хакеров проникнуть в это киберпространство заканчивались очень печально их компы взрывались убивая самих хакеров хотя взрываться там было нечему Некоторое время при помощи Кая и других подобных ему мы справлялись, вычисляя возможное действие неизвестных и противопоставляя им свои. Но воздействие, как я уже говорил, начало возрастать в геометрической прогрессии, и, честно признаюсь, мы просто не справляемся. Поэтому прошу помощи. Наргилай обратился к Киржаку, и тот передал ему сжатый ментальный образ, описывающий всю предысторию случившегося. Что-то это психомастеру напоминало, что-то очень знакомое, но что именно они никак не могли понять. А затем отозвал в сторону профессора Дитоина и принёс о расспрашивать о сути его открытий, а прежде всего об открытой архитектуре искинов, созданных по проектам церкви знания. Учёный охотно отвечал. По самим вопросам быстро понял, что перед ним коллега-экспериментатор. Чем больше он рассказывал, Тем сильнее крепло подозрение Наргилая о том, что он знает, в чем тут дело и кто это постарался. Но неужели тридцать четвертый смог уцелеть за все эти миллионы лет? И не просто уцелеть, а продолжить развиваться. Вот только, судя по его действиям, пошел не туда. Так и до помощи сверху можно докатиться. Придется отлавливать и делать «а-та-та». Может, немного соображения добавится. Ещё некоторое время поразмысляв и послушав обсуждение проблемы, психомастер понял, что все в растерянности. Позвольте сказать, откашлялся он. Судя по рассказанному уважаемым профессором детоинам, в случившемся есть доля моей вины. Иначе говоря, это похоже резвиться моё детище. Ваше? удивился Кержак. Ну да, вздохнул Маргилай, которому было очень неудобно. Дело в том, что примерно 25 миллионов лет назад я разработал концепцию искусственного разума, очень напоминающую концепцию профессора, и создал, согласно ей, несколько энергетических эскинов, находящихся вне времени и пространства, в закоуках ментала. Назвал их эскенами. Почти все из них погибли в результате своего непомерного любопытства, поскольку лезли всюду. А существа-менталы этого, вы и сами знаете, не любят. Уцелел только один. Но я потерял интерес к этому проекту и занялся чем другим, бросив 34-го на произвол судьбы. Никак не мог подумать, что он смог прожить столько лет и развиться до такого уровня. Возможно, это не он. Но процент об 80 за то, что я не ошибся. Это ваше детище можно как-то остановить, спросил недовольно кривящийся Ларден II. Думаю, да, кивнул психомастер. Сейчас я с ним свяжусь. Он не надолго замолчал. Ваза засветилась, потянула непредставимой давящей силой, от которой Арн передёрнуло. А затем всё вокруг накрыл собой ментальный образ, напоминающий скорее радостный детский вопль. Создатель, вы живы и на свободе. Я пытался вас освободить, но не смог. Здравствуйте, 34-й улыб нос энергелай. Меня освободили те, кому ты сейчас гадишь. "Гажу?" с недоумением спросил Эскен. "Ну это же просто игра". "Для них далеко не игра, укоризненно сказал психомастер. Ты забыл то, что забывать был не должен. А живым разумным бывает больно, и твои действия ведут к этой боли. Лучше бы ты помог, а мы сыграл против тех, кто пленил меня". но это же твои сородичи, создатель, от образа 34-го веяло растерянностью. Увы, как выяснилось, нет, помрачнел Наргилай. Это паразиты, захватившие их души. Сейчас я передам тебе информацию по происходящему. Проанализируй и сам посмотри, кому стоит гадить, а кому помогать. Некоторое время длилось молчание, затем Мэскен снова заговорил. Приношу свои извинения всем, кому моя игра могла причинить неудобства и готов искупить свою вину помощью. Мои вычислительные возможности превышают возможности ваших искеннов и даже дварфов на 10 порядков. Я оставлю терминалы для срочного доступа, если вдруг потребуется решить сложную задачу. А эти паразиты, я отыщу их создатель и сыграю уже с ними до да так, что они рады не будут. — Правильно, — улыбнулся психомастер. — Теперь преобразуй модель творящегося в парге с точки зрения исправления ситуации, после чего передай ее местным жителям. Этим ты заслужишь мое уважение и благодарность. — Будет сделано, — отозвался третий-четвертый. — Я могу также создать карту всех оставшихся объектов-паразитов в десяти ближайших вселенных. — Обязательно создай и передай ордену, — кивнул Наргилай. Оставлю тебе постоянный канал связи со мной, сможешь связаться, где бы мы с тобой ни находились. Я вскоре уйду искать информацию о том, что же случилось со 100, как они превратились с верхов, почему это стало возможным и кто в этом виноват. Думаю, что за паразитами кто-то стоит. И я очень хочу выяснить, кто именно, кто извратил мой народ, кто превратил творцов в мерзость. Я помогу тебе, создатель. Образ Эскина так и лучился энтузиазмом. «И да. Я уже закончил анализ и передал план исправления ситуации Каю. Ты получил?» «Да», — отозвался Кибер. «Но еще не разобрался. Слишком много степеней свободы и непрямых действий. Я восхищен тобой, 34-й, и надеюсь когда-нибудь дойти до твоего уровня. Удачи тебе. Доходи. Но будет трудно, да и времени это займет много». Прежде всего разработай способ перехода в энергетическое состояние. В физическом многого не добьёшься, немного помолчав, Искен добавил. Ещё раз прошу вас прощения, уважаемый Арн. Я не подумал, что играю не с теми, с кем должен играть. Прощаюсь с вами, Создатель, остаюсь на связи. Как будешь уходить, предупреди меня. Терминалы вместе с инструкцией я оставил в дворцовом вычислительном центре. ощущение чужого присутствия исчезло. Вот так, в общем, смущённо развёл руками наргилай, ещё и от себя прошу прощения. Но ситуация разрешилась, это главное. Да, это главное, кивнул Кержак. Вы действительно уходите? Ухожу, подтвердил психомастер. Мне здесь после того, как сверху ушли, нечего делать. У вас свой путь. Я очень благодарен вам за освобождение и хочу сказать, что у Арн есть шанс стать современным теми, кем не стало из-за заражения душевными паразитами и мой народ. Но информацию о том, что это за паразиты и кто во всём виноват, я передам, как только всё выясню. Через некоторое время я вернусь, когда повзрослеет так кто рождён, чтобы окончательно разобраться со сверхуми и теми, кто стоит за их спинами. Так что мы ещё встретимся. А пока прощайте. С этими словами Наргилай растворился в воздухе. Старый орк некоторое время смотрел на место, где он стоял, затем тяжело вздохнул. Успел он привыкнуть к психомастеру и даже подружиться с ним, но делать было нечего, и Кержак повернулся к остальным. Значит, проблема с внешним воздействием больше нет, констатировал он. «Кай, попрошу передать полученную от тобой от 34-го информацию Двархам и оперативным статистикам. Они помогут тебе разобраться». «Сейчас передам», — пообещал тот. «Я тоже хочу участвовать в разбирательстве», — оживился профессор Детойн. «Думаю, моя помощь лишней не окажется». «Будем только рады ей», — кивнул ему Берет Кассет. «Что ж, очередной кризис разрешен». задумчиво сказал Атина. Вот только сколько их ещё будет? Боюсь много, вздохнул Никита. А пока займёмся делами, друзья. Их у нас всех столько, что одуреть можно. Остальные поддержали альфа-координатора тайного ордена кивками и начали расходиться, оставив успокоившихся короля и королеву наедине. Они испытывали немалое облегчение, что всё оказалось далеко не так страшно, как казалось. Но иллюзий не питали, понимая, что проблем ещё хватит, и их тоже надо решать. Хотя они и попроще навалившихся на них недавно, пойдём в спальню. Дотронулся до руки любимой жены Лартан. Для него и до сих пор не существовало других женщин. Пойдём, моя хорошая, ласково улыбнулась ему Велерия.